Глава шестнадцатая. Это были непростые годы для малабар. После кончины Чарльза отношения матери с Беном утратили своё прежнее равновесие. Он по-прежнему был женат. Она осталась вдовой. Ему нужно было скрывать их любовь. Она же хотела кричать о ней со всех крыш. Терпение не входило в число её добродетелей. Она стала ещё более одержима лили и её здоровьем — и видела, что жена бенна несмотря на свою видимую хрупкость, не демонстрировала никаких признаков приближения конца. Мать умоляла бенна что-то придумать, найти способ проводить с ней больше времени, но их договор с самого начала предусматривал, что они дождутся смерти своих супругов, прежде чем перейти к более постоянным отношениям. Таковым было условие сделки. Интересно, что случится... «Если Лили на самом деле обо всём узнает, ей придётся посмотреть в лицо фактом», — раздумчиво проговорила мать во время одного из наших еженедельных телефонных разговоров. «Я совершенно уверена, что на каком-то подсознательном уровне Лили уже знает», — ответила я, не в силах представить обратное. «Тонкостью в поведении моя мать и Бен не отличались». Я разговаривала с ней с аппарата на первом этаже, стоя в нашей длинной кухне-камбузе, и слышала, как Джек ходит у меня над головой. Горизонт чист, опасности нет. «О, Лили знает это наверняка. Я уверена, что она знает. Где-то в глубине души», — согласилась мать. «Но мне интересно, что она сделала бы, если бы столкнулась с фактами в упор». если бы всё это выплыло наружу. По словам матери, Бен несчётное число раз говорила, что если бы ему пришлось выбирать между нею и Лили, то он, безусловно, выбрал бы мою мать. Его любимая фраза «Я бы скорее умер, чем жил без тебя». Я прислонилась спиной к столешнице. «Мам, что конкретно ты сейчас предлагаешь?» Джек сбежал вниз по лестнице, зажав подмышкой газету. Улыбнулся мне по пути в заднюю комнату, где его дожидалась штанга. Всё в порядке, изобразил он беззвучно губами. Я кивнула. Хотя тяжелоатлетическая тренировка Джека заняла бы как минимум 15 минут, и дверь в это время всегда была закрыта, я хотела поскорее закончить разговор. «Я ничего не предлагаю», — раздражённо огрызнулась она. «Просто вслух думаю обо всём этом. Я думаю...» «Если бы Лили знала наверняка, что её муж любит меня, это вынудило бы её что-то сделать? Как-нибудь изменило бы ситуацию?» «Это опасные мысли», — тихо заметила я. «Ну, Ренни, наверное, тебе стоило бы для разнообразия поставить себя на место Лили», — сказала мать без тени иронии. «К твоему сведению, новость о том, что он остался с ней, несмотря на то, что любил другую», могла бы стать для неё огромным утешением. Может быть, теперь, когда Чарльза нет, а я свободна, лили живёт в страхе, что Бен со дня на день возьмёт и бросит её. Наверное, ей стало бы легче, если бы правда была признана открыта. Тогда она чувствовала бы себя в безопасности в своём браке, а я могла бы... Ты могла бы... Что, мама? Что, изменилось бы? Ну, для начала я могла бы проводить больше времени с этим мужчиной. Я в этом не уверена, — сказала я. До меня донеслось лязганье металла о металл. Скрежет штанги, снимаемые с опоры. Сейчас не могу продолжать этот разговор. Ладно, золотка Мать вздохнула. Но помяни моё слово. Вскоре мне, возможно... Просто придётся дёрнуть за чеку. Не прошло и года, как Джек поддался очарованию моей кошки. По утрам, спускаясь вниз, я обнаруживала её урчащую, свернувшуюся клубком рядом с ним на диване, пока он читал газету. Джек разговаривал с ней как с человеком и старательно заботился о её нуждах. Почёсывал за ушами, сыпал корм в стальную миску. Даже мазал пахнущий рыбой бальзам, способствующий кошачьему пищеварению, на свой указательный палец и давал ей слизывать. Моей кошке удавалось вставать между Джеком и его распорядком лучше, чем мне. Уже давно состарившееся, летом 1989 года, наша кошечка одрехлела. Она постоянно спала, и ей трудно было удерживать в желудке пищу. Когда мы в последний раз привезли её к ветеринару, она едва могла поднять голову. Мы с Джеком моба зарылись с ладонями в её мягкую шерсть, пока врач делал ей укол фенобарбитала. Она уснула мурлыча и через считанные минуты умерла. Мы оба плакали всю дорогу домой, весь тот день и ещё несколько следующих. Если у меня и были сомнения насчёт эмоциональной отзывчивости Джека — Они исчезли. Джек был для меня не только утешением. Его утрата была такой же весомой, как моя собственная. На той же неделе, когда мы однажды сидели на пологой, поросшей травой лужайке в парке Кейт Сэшнс, привалившись друг к другу, Джек сунул руку в карман, повернулся, встал передо мной на колени и вручил помолвочное кольцо. «Я люблю тебя, Ренни». и хочу провести свою жизнь с тобой», — сказал он, и у него перехватило голос. На глаза мне навернулись слёзы. «Ты выйдешь за меня замуж?» Предложение не стало для меня полной неожиданностью. Мы с Джеком уже присматривались вместе к обручальным кольцам, узнавали о каратах и чистоте, обсуждали фасоны, но всё это казалось каким-то нереальным до этого момента. Над плечом Джека открывался великолепный вид — залив и океан, здание центральной части города, а за ними — мост Коронада. Отель «Дель Коронада» со своей красночерепичной крышей был похож на сказочный замок. 23-летняя я была не из тех девушек, что фантазирует о свадьбе. Не могла припомнить ни одного известного мне брака — которым восхищалась бы за то, что он продолжительное время одерживал победы над жизненными трудностями. Мои родители, которым в то время было за 50, оба побывали в браке дважды и теперь присматривали третьих супругов. Брак не казался мне долговечным или идеальным институтом. И всё же, когда Джек сделал мне предложение, я не замедлила сказать «да», и кольцо легко скользнуло на мой палец. Я позвонила матери, чтобы рассказать об этом, как только добралась до дома. «О, милая!» — воскликнула она. «Это так замечательно! Я совершенно счастлива!» Я сказала ей, что мы надеемся устроить свадьбу на Кейп-Коде в следующем июле, в её доме, если это возможно. «Ну, разумеется!» — ответила она. «Мы проведём торжество на передней лужайке. По-простому — «Залив на УЗ, роскошнее любая часовни Тут она на миг умолкла. Я предположила, что она уже мысленно составляет меню или воображает танец с отцом жениха. «Угадай, что?» — сказала она. Я услышала, что она задержала дыхание и стала ждать продолжения. «Я приняла решение». Моя мать питала слабость к драматическим моментам и затянула эту паузу, насколько смогла. «Ну», — сдалась я, — «что такое?» «Я подарю тебе наше фамильное ожерелье. Я всегда говорила, что ты наденешь его в день своей свадьбы. И теперь это случится». Её голос надломился от эмоций. «Ой, мам!» — выдохнула я, поражённая. «Ты уверена?» «Абсолютно. Мой дар моей девочке в день её свадьбы. Твоя бабушка была бы в восторге». Я всю жизнь ждала момента, когда мать предложит его мне. «Расскажи мне про него ещё раз», — попросила я. Даже не помнила, сколько лет не видела его. «Неужели ты и впрямь могла забыть?» — поразилась Малабар, И повторила свою любимую цитату о неблагодарности. Острей зубов змеиных неблагодарность детища. Конечно же, я его помню, мама, возразила я, досадуя, что уже успела испортить этот момент. Я действительно могла мысленно нарисовать его все эти крупные рубины, бриллианты и изумруды, каждый в собственном гнезде. Каждый прямоугольник обрамлён небольшими грушевидной огранки бриллиантами и окаемлен кластерами пресноводных жемчужин. Я просто хочу снова услышать, как ты о нём рассказываешь. С тех пор, как я была ребёнком, Малабар упорно утверждала, что ценность этого ожерелья не исчисляется в деньгах. Однажды, став подростком, я оскорбила её вопросом о том, почему она не заказала его оценку. — Потому что оно бесценно, — сказала она мне сухо. не «Оценимо!» «Всё, вопрос закрыт!» Но истории, которые Малабар рассказывала мне об этом мифическом ювелирном украшении, пленяли моё детское воображение. Один сикский махараджа надел его на свою невесту во время свадебного торжества, шептала мать, задерживая внимание на чуждости слова «махараджа». «Празднество было пышным», Там были слоны в золотых наголовниках, верблюды, украшенные узорчатыми парчёвыми попонами. Её описания были такими яркими, что я почти верила, что она сама присутствовала при этом помпезном событии тысячелетней давности. В тех редких случаях, когда она вынимала ожерелье из футляра, я гладила пальцем его бархат — пурпурный, королевский цвет. И смотрела на все эти мерцающие бриллианты, Гадая, как гадала бы на моём месте любая маленькая девочка, обладает ли оно волшебными свойствами, я была уверена, что да. Махараджа лично отбирал каждый из этих драгоценных камней, утверждала мать. Представь только, каждый тапаз, сапфир и бриллиант был вручную отобран из тысяч. История чуточку менялась с каждым пересказом, но неизменной оставалась баснословная удача его получательницы — Могольской императрицы, Раджматы, принцессы, а когда-нибудь и моя. Больше всего мать любила рассказывать, как её отец прятал это ожерелье от её матери, которая буквально влюбилась в него во время поездки в Индию. Очевидно, бабушка страстно желала его заполучить, но дед только фыркал в ответ. «Не будь смешной, Вивиан, оно слишком экстравагантное». Но он тайком купил его ей, пригрозив ювелиру, что если тот хоть словом обмолвится «Мемсахиб»… И в этот момент мать всегда делала паузу для пущего эффекта. Он отрежет бедняге язык. Но всем нам известно, что за получение желаемого часто приходится заплатить немалую цену. Жизнь Вивиан вновь перевернулась из-за мужа, который многократно изменял ей и тайно прижил внебрачного ребёнка. Когда малобара окончила колледж, бабушка сделала широкий жест — подарила дочери это ожерелье. Она вложила футляры из бархата в шкатулку побольше и упаковала её. потом уложила упакованный подарок в коробку ещё больше и упаковала его тоже. И продолжала так до тех пор, пока не получилось 10 коробок одна в другой, в последнюю из которых вполне мог поместиться телевизор. Осмеливалась ли моя юная мама, раскрывая их одну за другой, надеяться найти то, что лежало внутри? Как мне представляется, да. старые рефрены из детства эхом звенел у меня в голове. «Рэнни, ты должна пообещать, что никогда, никогда не продашь и не отдашь никому это ожерелье, что бы ни случилось». И мой ответ — «никогда». «Не уверена, что могу доверить тебе его». Ещё один рефрен. «Можешь», — всегда уверила я. Мне следовало бы завещать это ожерелье-музею, где его будут беречь и ценить по достоинству. Я буду дорожить им вечно, — клялась я. Всегда? Всегда. Что ж, — говорила моя мать, — тогда, если ты будешь очень-очень хорошей девочкой, наденешь его в день своей свадьбы. Я не могла поверить, что это наконец случится.